Анатоль и Мирманис. Гамбургский араку Роман перевод с латышского Москва Издательство Советский писатель 1975 год Приключенческие произведения Анатолия Мирманиса хорошо знакомы советскому читателю Особенной популярностью пользуется его цикл романов в которых действуют детективы Мун и Дейли. Спутник бросает тень, самолеты падают в океан, призраки отеля Голливуд, сейфу нужен взломщик. К этому циклу относится также роман Гамбургский оракул».